Глава 39 девятая. Излучина Нигера, фантастический вид гор Хомбари, Кабара, Тимбукту, план доктора Барта, упадок Тимбукту, по воле неба. Доктору доставляло удовольствие рассказывать своим товарищам в этот дождливый сумрачный день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 а затем целым снопом сверкающих рукавов несется к Атлантическому океану. Внутри этой грандиозной излучины Нигеры природа чрезвычайно разнообразна. Здесь и буйная растительность, и полнейшее бесплодие. невозделные равнины сменяются полями Маиса, а за ними тянутся обширные пространства, поросшие дроком. Всевозможные водяные птицы —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 убедился, насколько она была точна. Город этот представляет собой огромный треугольник, как бы начерченный на безбрежных белых песках. Вершина его направлена к северу и врезается в пустыню. Кругом ничего, кроме диких злаков, карликовых мимоз и чахлого кустарника. Самый город с высоты птичьего полета представляется кучей шариков и кубиков.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 «Вот что значит, мистер Самуэль, ничего не делать!» — воскликнул Джо. «Лежишь себе по целым дням в гамаке, как бездельник, но поневоле начнешь жреть, прибавлять в весе. Когда мы вернемся, все найдут, что мы невозможно растолстели». «Да, можно сказать, размышление, достойные Джо», — отозвался охотник. «Но подожди, друг мой, еще неизвестно, что будет впереди. Мы далеко еще не у цели. «А скажи, Самуэль...» «В какую точку побережья мы, по-твоему, попадем?» «Очень затрудняюсь ответить тебе на это, Дик. Мы ведь находимся во власти очень непостоянных ветров. Скажу одну, я был бы счастлив, если бы удалось спуститься между Сьерра-Леоне и порт Диком. Там бы мы нашли друзей». «Приятно было бы пожать им руки», — промолвил Дик. «Ну а в данную минуту мы летим в нужном направлении».